Легко понять, какая антипатия должна была с самого начала возникнуть между Иисусом и подобными людьми в обществе, настроенном так страстно. Иисус желал лишь религии сердца. Религия фарисеев состояла почти исключительно в обрядностях. Иисус излюбил смиренных и всякого рода отверженных. Фарисеи видели в этом оскорбление религии приличных людей, каковыми они себя считали. Харисей был человек непогрешимый и неспособный к промаху, педант, уверенный, что правда за ним, человек, становившийся в синагоге на первое место, молившийся на улицах, подававший милостыню при трубных звуках, оглядывавшийся, поклонились ли ему. Иисус утверждал, что всем должно ожидать суда Божьего со страхом и трепетом. Вредное религиозное направление – представителем которого являлось фарисейство, господствовало, однако, не без противоречия. Многие до Иисуса и его современники, как и Иисус, сын Сирахов, один из настоящих предшественников Иисуса Назарянина, Гамалиил, Антигон из Сока, особенно кроткий и благородный Гиллель, преподавали религиозные учения гораздо более возвышенные и почти евангельские, но эти добрые семена были заглушены. Прекрасные правила Гиллеля, сводившие весь закон к справедливости, наставление Иисуса сына Сирахова, сводивший культ к деланию добра, были забыты либо преданы проклятию. Победил Шаммай с его узким ограниченным умом. Громадная масса преданий подавила закон под предлогом оберечь и истолковать его. Эти охранительные меры имели, несомненно, свою полезную сторону. Было великим благом, что еврей любил свой закон до безумия, потому что эта безмерная любовь, спасшая учение Моисея при Антиохе, Епифании и Ироде, сберегла ту закваску, которая была необходима для появления христианства. Но сами по себе старые меры предосторожности, о которых мы говорим, были чисто репяческие. Синагога, которая орудовала ими, стала не более как матерью заблуждений. Ее царство кончилось, а вместе с тем требовать у нее отречения значило бы предъявить требования, которое не исполнила и не могла исполнить ни одна придержащая власть. Борьба Иисуса против официального лицемерия была беспрерывной. Обычная тактика преобразователей, являющихся в том состоянии религиозного сознания, которое мы описали и которое можно назвать формализмом предания, состоит в том, что они противопоставляют текст священного писания преданиям. Религиозное рвение является всегда обновителем, даже когда оно притязает на крайний консерватизм. Как в наше время неокатолики постоянно отдаляются от Евангелия, так фарисеи отдалялись с каждым шагом от Библии. Вот почему пуританский реформатор обыкновенно придерживается Библии по существу, исходя из неизменного текста и подвергая критике общепринятое богословие, развивавшееся от поколения к поколению. То же сделали позднее караиты и протестанты. Иисус гораздо решительнее запустил топор в самый корень, Правда, мы видим порой, что он ссылается на священный текст, противополагая его ложным массорам или фарисейским преданиям, но, в общем, он мало занимается толкованием, а обращается к совести. Одним ударом он поражает и текст, и комментарий. Он ясно доказывает фарисеям, что своими преданиями они существенно исказили в закон, но сам он вовсе не думает вернуться к Моисею. Его цель впереди, не позади. Иисус более чем преобразователь религии обветшалый. Он создатель вечной религии человечества. Спор возникал в особенности по поводу целого ряда внешних обрядов, введенных преданием, которых ни Иисус, ни его ученики не соблюдали. Фарисеи часто упрекали его за это. Когда он был у них за трапезой, то он вводил их в соблазн несоблюдением обычных омовений. «Подавайте лучше милостыню», — говорил он, — «тогда все будет у вас чисто». Что в высшей степени оскорбляло его чуткий такт, это была самоуверенность, с которой фарисеи относились к религиозным вопросам, и их мелкая набожность, переходившая в пустую погоню за первенством и титулами — и не приводившая к преуспеянию сердца. Прелестная притча выражала эту идею с бесконечной прелестью и правдой. Однажды, говорил он, два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам в себе так...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 что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ненависть, которую могла утолить лишь смерть, была последствием этой борьбы. Уже Иоанн Креститель вызвал подобную вражду, но иерусалимские аристократы, презиравшие его, дозволили простым людям считать его пророком. На этот раз борьба шла насмерть то было новое веяние в мире, обрекавшее на разрушение все, что его предварило. Иоанн Креститель был до глубины души иудей, и Иисус почти им не был. Иисус всегда обращается к чуткости нравственного чувства и становится спорщиком, лишь когда возражает фарисеям и когда противник принудит его взять тот же тон, как это часто бывает. Его изящные насмешки, его лукавые вызовы всегда попадали в сердце, как вечные стигматы, они всегда застревали в ране. Насмешки эти — туника Несса, лохмотья которой еврей-потомок фарисеев волочит за собой вот уже 18 веков. Это Иисус соткал ее своим божественным искусством. Образцы высокой насмешки, вписавшейся огненными чертами, Тело лицемера и ханжи. Черты бесподобные, достойные Сына Божия. Только Бог убивает таким путем. Сократ и Мальер лишь задевают кожу. Он же вносит огонь и бешенство в кости до самого мозга. Но было справедливо, чтобы этот великий художник Иронии поплатился жизнью за свое торжество». Еще в Галилее фарисеи искали случаи погубить его, употребляя против него тот же прием, который позднее удался им в Иерусалиме. Они попытались заинтересовать в своей распре сторонников недавно установленного политического порядка. Легкость, с которой Иисус мог ускользнуть от них в Галилею, и слабость правления Антипы помешали этим покушениям. Иисус Сам пошел навстречу опасности, он хорошо понял, что если он останется в пределах Галилеи, его деятельность по необходимости будет ограниченной. Иудеи привлекали его как бы очарованием, и он решился на последние усилия, чтобы овладеть неподатливым городом, как будто желая оправдать пословицу, что пророк не может умереть вне Иерусалима. Глава 21. Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим. Иисус давно уже чувствовал, какие опасности его окружали. В течение времени, которое можно исчислить в полтора года, он избегал паломничества в священный город. На праздник Кущей второго года, по принятой нами гипотезе, его родственники, по-прежнему недоброжелательные и неверующие, пригласили его туда. Евангелист, по-видимому, намекает, что в этом приглашении таилось намерение погубить его. «Яви себя миру», — говорили они ему, — «никто не делает чего-либо в тайне. Пойди в Иудею, чтобы видели дела, которые ты делаешь». Иисус, подозревая какое-нибудь предательство, сначала отказал, потом, когда караван паломников ушел, он со своей стороны Устелся в путь без ведома всех и почти один. То было последнее, прости, сказанное галилее Праздник кущий приходился на осеннее равноденствие. Еще оставалось шесть месяцев до роковой развязки, но в этом промежутке времени Иисус уже не видел более дорогих его сердцу областей севера. Радостные времена миновали, и теперь надлежало пройти шаг за шагом путь скорби, который кончится муками смерти. Ученики Его и благочестивые жены, служившие Ему, повстречали Его в Иудеи. Но как все другое для Него изменилось? Иисус был чужим в Иерусалиме, Он чувствовал здесь преграду, за которую Ему не проникнуть, Его окружали западни и препятствия, и беспрерывно преследовали зложелания фарисеев. Вместо безграничной способности верить, этого счастливого дара юности, который он находил в Галилее, вместо этого доброго и кроткого народа, не знавшего возражения, которое всегда является плодом некоторого недоброжелательства и непокорности, Он встречал здесь на каждом шагу упрямое неверие, неподатливое к тем средствам воздействия, которые так удавались ему на севере. Его ученики, будучи галилейными, возбуждали презрение. Никодим, который в одной из предыдущих паломничеств Иисуса беседовал с ним ночью, чуть не поставил себя в опасное положение в Синедрионе, попытавшись выйти на его защиту. «И ты не из Галилеи ли?» — сказали ему. «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Город, как мы уже сказали, не нравился Иисусу. До сих пор он всегда избегал больших центров, предпочитая для своей деятельности деревни или незначительные городки. Многие из наставлений, преподанных им апостолом, были, безусловно, неприменимы в простого общения простолюдинов. У него, не имевшего никаких представлений о свете, привыкшего к милому галилейскому коммунизму, часто прорывалась наивность, которая в Иерусалиме могла казаться странной. Его воображению, его любви к природе было тесно в этих стенах. Истинная религия должна была возникнуть не в городской суматохе, а среди ясной тишины полей. Из-за высокомерия священников сени храма стали ему неприятны. Однажды некоторые из его учеников, более его знавшие Иерусалим, хотели обратить внимание Иисуса на красоту храмовых построек, на превосходный выбор материалов, на богатство обетных приношений, покрывавших стены. «Видите сие великие здания», — сказал он, — «истинно говорю вам» не останется здесь камня на камне. Он не захотел ничем любоваться и заметил лишь бедную вдову, которая проходила в это время, и бросила в кружку обол. «Она положила больше всех», — сказал он, «ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей». Это критическое отношение ко всему, что делалось в Иерусалиме, стремление поднять бедняка, который давал мало — принизить богача, который подавал много, порицание зажиточному священству, которое не дало ничего для блага народа, все это, естественно, раздражало касту священников. Место пребывания консервативной аристократии – храм, так же, как и наследовавшая ему мусульманская мечеть, был последним местом в мире, в котором революция могла бы иметь успех. Представьте себе новатора – идущего в наше время проповедовать неспровержение ислама у мечети Амара. А ведь там был центр еврейской жизни, место, где надо было или победить, или умереть. На этой Голгофе, где Иисус без сомнения перенес более страданий, чем на настоящий, его дни проходили в спорах и раздражении. Среди скучных словопрений о каноническом праве и эксгезе, для которых его Нравственная высота не только не давала ему преимущества, а скорее делала его положение более слабым. Среди этой тревожной жизни чувствительному и полному доброты сердцу Иисуса удалось создать себе приют, где он наслаждался в тишине. Проведя в спорах весь день в храме, Иисус спускался вечером в долину Кедрона, отдыхал немного в саду одного земледельческого учреждения где, вероятно, добывали оливковое масло по имени Гефсимания, который служил увеселительным местом для жителей и шел провести ночь на Масличную гору, огораживающую с востока горизонт города. Из окрестностей Иерусалима это единственное, представляющее хоть несколько веселый зеленеющий вид. Здесь было много оливковых, фиговых и пальмовых плантаций вокруг деревень, хуторов и отгороженных мыс Вифагии, Гефсимании и Вифании. На Масличной горе было два громадных кедра, воспоминания о которых надолго сохранилось среди рассеянных по свету евреев. Ветви их служили убежищем, целым стаем голубей. Под их тенью устраивались небольшие базары. Весь этот округ был в некотором роде кварталом Иисуса и его учеников. Видно, что они знали в нем каждое поле и каждый дом. В особенности деревня Вифания, расположенная на вершине холма, над к Мертвому морю и Иордану, в полутора часах пути от Иерусалима, была излюбленным местом Иисуса. Он познакомился там с семьей, состоявший из трех лиц – двух сестер и третьего члена семьи, дружба которого доставляла ему много отрады. Из двух сестер одна по имени Марфа была женщина старательная, добрая, услужливая. Другая по имени Мария, напротив, нравилась Иисусу какой-то своей томностью и крайне развитой созерцательностью. Часто сидя у ног Иисуса и слушая его – Она забывала обязанности реальной жизни. Тогда сестра ее, на долю которой выпадали все заботы по услужению, тихо жаловалась. «Марфа, Марфа!» — говорил ей Иисус. «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую честь, которая не отнимется у нее». Некий Симон Прокаженный, собственник этого дома, приходился, по-видимому, братам Марии и Марфи или, по крайней мере, принадлежал к семье. Там, на лоне чистой дружбы, Иисус забывал все невзгоды общественной жизни. В этом тихом уголке Он находил утешение от неприятностей, которые не переставали приносить Ему фарисеи и книжники. Часто садился Он на Масличной горе напротив горы море, с чудесной перспективой перед глазами на храм с Его террасами и кровлей из блестящих пластин. Вид этот возбуждал восхищение иностранцев. Священная гора, особенно при восходе солнца, ослепляла глаза и казалась массой снега и золота. Но глубокое чувство печали отравляло Иисусу вид, наполнявший радостью и гордостью других израильтян. «Иерусалим, Иерусалим!» избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, — восклицал он в эти горькие минуты, — сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Не то чтобы здесь не было нескольких добрых душ, которые, как и в Галилее, не были бы тронуты, но так велик был гнет господствовавшего правоверия, что очень немногие осмелились бы признаться в этом. Перейдя в школу Галилейнина, боялись уронить себя в глазах иерусалимлен, рисковали быть изгнанными из синагоги, что в обществе ничтожных и лицемерных было величайшим позором. К тому же изгнание сопровождалось конфискацией всего имущества. Покинувшие иудейство еще не становились римлянами, они оставались без защиты, под ударами теократического закона, отличавшегося самой ужасающей строгостью. Однажды низшие служители храма, присутствовавшие при одной из проповедей Иисуса и восхищенные ею, пришли поделиться своими сомнениями со священниками. «Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» — получили они ответ. «Но этот народ невежда в законе, проклят он». Таким путем Иисус оставался в Иерусалиме провинциалом, которым восхищались такие же провинциалы, как и он сам, но которого оттолкнула аристократия нации. Главарей школ было слишком много, чтобы кто-нибудь обратил внимание на то, что их стало одним больше. Его проповеди не произвели большого впечатления в Иерусалиме. Предрассудки расы и секты, прямые враги духа Евангелия – слишком сильно там укоренились. В этом новом мире характер поучения должен был по необходимости сильно измениться. Его чудные проповеди, успех которых был всегда рассчитан на юное воображение и нравственную чистоту совести слушателей, падал здесь на каменную почву. Он, чувствовавший себя так непринужденно на берегу своего очаровательного озерка, был стеснен и растерян перед лицом педантов. В его постоянном утверждении самого себя явилось что-то докучливое. Он принужден был являться спорщиком, юристом, экзигетом, богословом. Его беседы обыкновенно полные прелести, обращаются в перестрелку диспута, в бесконечный ряд схоластических сражений. Его гармоничный талант мельчает в нелепых аргументациях по поводу закона и пророков, и именно там, где мы порой предпочли бы не видеть его в роли нападающего. С оскорбляющей нас снисходительностью он подчиняется коварным испытаниям, которым вздорные, лишенные такта спорщики подвергают его. В общем, он с большой ловкостью выходил из затруднений. Правда, его доводы были часто хитро сплетены. Простота ума и хитроумие соприкасаются, когда простой человек хочет рассуждать, он всегда немножко софист. Иногда он, видимо, выискивает недоразумение и намеренно останавливается на них. Его доводы с точки зрения Аристотелевской логики очень слабы, но когда несравненная прелесть его ума находила возможность высказаться, то было торжество. Однажды, чтобы поставить в его в затруднение, к нему привели женщину, обвиняемую в прелюбодеянии, и спросили, как поступить с ней. Чудный ответ Иисуса известен. Тонкая насмешка светского человека, смягченная божественной добротой, не могла выразиться с большим изяществом. Но глупцы всего менее прощают уму, соединенному с равственным величием. Произнеся слова, проникнутые такой правдой и чистотой, пусть тот из вас, кто без греха бросит в нее первый камень, Иисус поразил лицемеров в сердце и в то же время подписал свой смертный приговор. Если бы не ожесточение, вызванное высказанными им горькими истинами, весьма вероятно, что Иисус мог бы остаться еще долго незамеченным и исчезнуть. В ужасающей буре, которая должна была вскоре смести всю еврейскую нацию. Высшее духовенство и садукеи более презирали, чем ненавидели его. Большие священнические семьи выказывали свой фанатизм лишь тогда, когда дело шло об их покое. Садукеи отвергали предание фарисеев, так же, как и Иисус. По странному случаю именно эти неверующие, отрицавшие воскресение, изустный закон, существования ангелов, были настоящими евреями. Сказать лучше, так как старый закон в его простоте не удовлетворял более религиозным потребностям времени, те, которые точно держались его, отвергая позднейшие нововведения, производили на ревнителей впечатление безбожников» почти так же, как евангельский протестант в ортодоксальной стране считается неверующим. Во всяком случае, не из этой партии должна была явиться сильная реакция против Иисуса. Официальное священство, взоры которого обращены были на политическую власть и которое тесно было связано с нею, ничего не понимало в этих движениях энтузиастов. Но фарисейская буржуазия, бесчисленные Сафирим или книжники, жившие наукой преданий, забили тревогу, так как в сущности им с их предрассудками и интересами и угрожала доктрина нового учителя. Фарисеи делали постоянные усилия, чтобы вызвать Иисуса на почву политических вопросов и скомпрометировать его вместе с партией Иуда Гавлонита. Тактика была искусная. Лишь глубоким простодушием Иисус объясняется, что, несмотря на провозглашение им Царствия Божия, он еще не поссорился с римской властью. Желательно было раскрыть эту двусмысленность и принудить его к объяснению. Однажды толпа фарисеев и тех политиков, которых называли иродианами, подошли к нему и под видом благочестивого рвения сказали ему «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Они надеялись на ответ, который дал бы им предлог предать его Пилату. Ответ Иисуса был превосходен. Он велел показать себе изображение на монете. «Отдайте», — сказал он Кесареву Кесарю, «и Божие Богу». Слово глубокое, решившее будущность христианства. Слово, полное спиритуализма и поразительной верности, которое провело раздел между духовным и временным и положило основу истинному либерализму и истинной цивилизации. Его кроткий и проникновенный дух внушал ему, когда он был наедине со своими учениками, Речи полные очарования. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в рай овчий, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть истинный пастырь овцам. Овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по памяти и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Наемник, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. «Я пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, и жизнь мою полагаю за овец». Мысль, что перелом в человечестве близится к скорому разрешению, возвращается часто в его речах. «Когда ветки смоковницы становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето», — говорил он. «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Он обретал свое сильное красноречие всякий раз, когда приходилось бороться с лицемерием. «И книжники, и фарисеи сели на седалище Моисеевым. Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте», По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, и связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их. Они в длинных одеяниях носят на лбу широкие повязки, их платье с большой каймой. Так же любят предвозлежание на пиршествах и председании в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель», «Горе им». «Горе вам, книжники и лицемерные фарисеи, взявшим ключ разумения и пользующимся им только для того, чтобы закрыть людям Царство Небесное, сами не вошли и входящим воспрепятствовали», Горе вам, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены. Горе вам, потому что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». «Безумные и слепые вы даете десятину смяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и лицемерные фарисеи, потому что вы внешность чаши и блюда вычищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костями мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков, Дополняйте же меру отцов наших, мудрость Божия говорит правду. Я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, но вы иных убьете, других станете гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником, истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Его грозное учение о том, что иудеи уступит место язычникам, что Царствие Божие будет перенесено на других, ибо те, которым оно было предназначено, не пожелали его. Эта идея повторялась как кровавая угроза аристократии, о названии Сына Божия, которое он открыто принимал в своих страстных притчах, Где враги его являлись убийцами небесных посланников, было вызовом иудейскому законничеству. Смелый призыв, с которому он обращался к Смиренным, еще возмутительнее. Он заявлял, что явился просветить слепцов и ослепить тех, которые мнят себя зрячими. Однажды его негодование на храм вырвало у него неосторожное слово. «Если захочу, я разрушу храм сей рукотворный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный». Мы не знаем, какое значение давал Иисус этому слову, в котором его ученики искали насильственных иносказаний, но так как предметы искали, это слово обратило особое внимание, и оно явится одним из поводов к смертному приговору над Иисусом и раздастся в его ушах среди последних страданий Голгофы. Так раздражающие споры всегда кончались бурей. Фарисеи кидали в него камнями, исполняя тем указания закона, который повелевал побивать камнями. Не выслушивали его, всякого пророка, даже чудотворца, который стал бы отвращать народ от древнего культа. Порой они называли его безумцем, одержимым, самарянином, собирались даже убить его. Замечали все его слова, чтобы обрушить на него законы нетерпимой теократии, еще не отмененные римским владычеством. Глава 22 Козни врагов Иисуса. Осень и часть зимы Иисус провел в Иерусалиме. Это время года там довольно холодное. Местом его обычных прогулок были притвор Соломонова храма с его крытыми ходами. Этот притвор, единственную уцелевшая часть древнего храма, состоял из двух галерей, образованных двумя рядами колонн и стеной, господствовавшей над долиной Кедрона. Выходом служили сузские ворота, косяки которых виднеются еще внутри так называемых «золотых ворот». Другую сторону долины уже украшали роскошные гробницы. Некоторые из памятников, еще сохранившиеся, были, вероятно, кинотафиями в честь древних пророков. И о них-то думал Иисус, когда, сидя в притворе, Он громил официальные круги общества, прятавшие за этими колоссальными сооружениями свое лицемерие и тщеславие. В конце декабря Иисус правил в Иерусалиме праздник, установленный Иудой Маковеем в память очищения храма после святотатств Антиоха Епифана. Он назывался «праздником светильников», так как в течение восьми дней празднования в домах держали зажженные светочи. Вскоре после этого Иисус предпринял путешествие в Перею и вдоль берегов Иордана – то есть по тем самым местам, которые он посетил несколько лет тому назад, когда был еще учеником Иоанна, и где сам совершал обряд крещения. Кажется, он обрел там и особенно в Иерихоне некоторое утешение. В этом городе, потому лишь что он лежал в узле главных дорог или по причине его садов, где разводились благовонные растения и богатые плантации, находился довольно значительный таможенный пост. Главный сборщик Закхей, богатый человек, пожелал видеть Иисуса. Будучи небольшого роста, он влез на смоковницу, стоявшую у дороги, по которой должен был пройти Иисус со своими спутниками. Наивность важного чиновника тронула Иисуса. Он выразил желание навестить Закхея, рискуя вызвать этим соблазн. И действительно, честь, оказанная дому грешника, его посещением, вызвала большой ропот. Расставаясь с Закхеем, Иисус назвал его верным сыном Авраама. И как бы назло правоверным, Закхей стал благочестивым. Он, говорят, раздал половину своего имущества бедным и возместил таким образом в четверо ущерб, который мог учинить. Впрочем, то был не единственный случай, порадовавший Иисуса. Когда он выходил из города, большое удовольствие доставил ему нищий Вартимей, который, несмотря на приказание замолчать, упорно провозглашал его сыном Давида. Казалось, что в этом краю, представлявшем большое сходство с областями севера, обновится на минуту цикл галилейских чудес. Чудный Иерихонский оазис – в ту пору прекрасно орошенный, был, вероятно, одним из самых прекрасных уголков Сирии. Иосиф говорит о нем с таким же восхищением, как о Галилее, и как последнюю называет его божественной страной. Совершив это паломничество к местам, где он начал свою пророческую деятельность, Иисус вернулся в свое излюбленное место пребывания – Вифанию. Между тем Верных Галилеен в Иерусалиме должно было особенно печалить то обстоятельство, что в городе не творилось больше чудес. Утомленные дурным приемом, который встречала в столице проповедь Царства Божьего, друзья Иисуса, по-видимому, жаждали порой, чтобы совершилось большое чудо, которое сильно бы поразило иерусалимское неверие. Воскресение из мертвых казалось им должно было подействовать наиболее убедительно. Возможно, предположение, что Марфа и Мария открылись в этом смысле Иисусу. Молва уже приписывала ему два или три подобных чуда. «Если бы кто из мертвых воскрес, могли говорить благочестивые сестры, то живущие, быть может, покаяться?» «Нет», — должен был им ответить Иисус, — если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Напомнив тогда свою любимую притчу о праведном бедняке, покрытом язвами, который умер и был отнесен ангелами на Налона Авраамова, он мог добавить, если бы Лазарь вернулся, они и тогда не уверовали бы. По этому поводу возникли позднее странные недоразумения. Гипотеза обратилась в реальный факт. Стали говорить о воскресении Лазаря и о непростительном упрямстве тех, которые отвергли такое свидетельство. Язвы Лазаря смешались с Симона, прокаженного, и таким образом известная часть преданий допустила, что у Марии и Марфы был брат Лазарь, которого Иисус извел из гробницы кто знает, из какой неточности и несуразности образуются сплетни восточного города, не станет отрицать возможности, что подобный слух распространился в Иерусалиме еще при жизни Иисуса, и что он имел для него пагубные последствия. И в самом деле есть веские указания, заставляющие, по-видимому, думать, что некоторые причины, исходившие из Вифании, ускорили смерть Иисуса, — Порой появляется искушение предположить, что кружок верующих в Вифании сделал какой-нибудь неосторожный шаг или обнаружил чрезмерное рвение. Может быть, горячее желание заставить замолчать всех дерзавших отрицать божественное посланничество их друга побудило этих людей перейти все границы. Следует помнить, что в Иерусалиме, этом порочном и неподатливом городе, Иисус переставал быть самим собой. Его сознание не по его вине, а по вине людей, утратило в известной мере свою первоначальную чистоту. Отчаявшись, доведенный до крайности, он более не принадлежал себе. Миссия его обязывала, и он повиновался увлекавшему его потоку. Через несколько дней смерть должна была вернуть ему его божественную свободу и избавить его от роковой необходимости играть роль, которая с каждым часом становилась все требовательнее и труднее. Противоречие между его постоянно возрастающим возбуждением и равнодушием иудеев беспрерывно увеличивалось. В то же время власти раздражались на него. В феврале или начале марта три священника собрали совет, На нем был прямо поставлен вопрос, могут ли сосуществовать Иисус и Иудейство. Поставить этот вопрос значило его решить, и не будучи пророком, как полагает евангелист, первосвященник мог вполне высказать свою кровавую аксиому «Лучше, чтобы один человек умер за людей». Первосвященником на тот год, по выражению четвертого евангелиста, прекрасно характеризующего состояние упадка, в котором находилась первосвященническая власть, был Иосиф Каиафа, назначенный Валерием Гратом, всецело преданный римлянам. С тех пор, как Иерусалим зависел от прокураторов, должность первосвященника стала сменяемой. Смещение их, происходило почти ежегодно. Каяфа, однако, продержался дольше других. Он вступил в должность в 1925 году и лишился ее лишь в 1936. Мы ничего не знаем о его характере. Целый ряд данных позволяет думать, что власть его была лишь номинальной. Рядом с ним и над ним стояло все время другое лицо, которое в решительный интересующий нас момент и имела, по-видимому, за собой перевес власти. Этим лицом был тесть Каиафы Ханан, или Анна, сын Сифа, отставленный старый первосвященник, который и в ту пору колебаний первосвященнической власти в сущности сохранил весь авторитет. Анна принял сан первосвященника — от Легата Квериния в седьмой год нашей эры. Лишился должности в 14 году с восшествием на престол Тиберия, но он по-прежнему пользовался большим влиянием. Его продолжали назвать первосвященником, несмотря на то, что он уже не занимал этой должности. С ним, как прежде, совещались по всем важным вопросам. В течение 50 лет, почти без перерыва, власть первосвященника оставалась в его семье. Кроме Каиафы, который был его зятем, в этот сан были последовательно обличены пятеро из его сыновей. Эту семью и звали священническую, как будто это звание стало в ней наследственным. Ее членам доставались почти все высшие храмовые должности. Правда, что и другой род – чередовался в первосвященничестве с родом Ханана, но в среде благочестиво настроенной буржуазии этот род, обязанный своим благосостоянием обстоятельству довольно сомнительного свойства, пользовался гораздо меньшим уважением. Таким образом, во главе священнической партии стоял фактически Анна. Каиафа действовал только через него. Их имена привыкли связывать вместе – Причем имя Анны ставилось даже обыкновенно впереди. И в самом деле, понятно, что при условии ежегодной смены первосвященника, власть которого передавалась из рук в руки по прихоти прокураторов, старый первосвященник должен был быть лицом очень важным. Он хранил тайны предания, был свидетелем чередовавшихся за ним молодых жизненных судеб удержал достаточного доверия, чтобы передавать власть лицам, которые, как члены известной семьи, стояли к нему в подчиненном отношении. Подобно всей аристократии храма, он принадлежал к Садукеям, секте, отличавшейся, по словам Иосифа, особой жестокостью в приговорах. Все его сыновья были также горячими преследователями. Один из них, названный Хананом, как и отец, приказал побить камнями Иакова, брата Господня, при обстоятельствах, напоминающих в известной мере смерть Иисуса. Вся семья отличалась надменным, дерзким и жестоким нравом, была проникнута той особой презрительной, скрытной злобой, которая так характерна для иудейской политики. Таким образом, ответственность за все последующие деяния должна пасть на Ханана и его присных. Ханан, или, если угодно, та партия, представителем которой он являлся, умертвил Иисуса. Ханан был главным действующим лицом в этой ужасной драме, и вся тяжесть проклятий человечества должна была бы лечь на него, в несравненно большей мере, чем на Каиафу и Пилата. Именно в уста Каиафы вкладывает автор четвертого Евангелия решительное слово, приведшее к смертному приговору над Иисусом. Существовало убеждение, что первосвященник обладает некоторым даром пророчества, потому его слово стало для христианской общины прорицанием, полным глубокого смысла, во всяком случае, Кто бы его ни произнес, оно выразило мысль всей священнической партии. Эта партия была враждебно настроена против народных волнений. Она старалась удержать религиозных энтузиастов, предвидя с полным основанием, что их возбужденная проповедь приведет всю страну к полной гибели. Хотя агитация, вызванная Иисусом, и не носила вовсе мирского характера, Но священники видели, что конечным ее результатом будет усиление римского иго и разрушение храма, источника их богатств и почестей. Причиной, которая 37 лет спустя привела к падению Иерусалима, было, конечно, также нарождающееся христианство – Но нельзя сказать, чтобы довод, на который ссылались при данных обстоятельствах священники, был настолько лишен вероятия, чтобы в нем можно было усмотреть недобросовестность. Вообще говоря, успех Иисуса мог, конечно, привести к действительной гибели иудейской нации. Исходя из принципов, признанных всей старой политикой, Ханан и Каиафа были, следовательно, вправе сказать – «Лучше гибель одного человека, чем гибель целого народа». С нашей точки зрения, суждение – это отвратительное, но консервативные партии держались его с самого начала человеческих обществ. Партия порядка, я понимаю это выражение в смысле чего-то узкого и мелкого, была всегда одна и та же. Полагая, что главная задача правительства препятствовать народным волнениям, она стремится предупредить кровопролитную смуту путем юридического убийства, думая, что делает патриотическое дело. Мало заботясь о будущем, она не думает, что, объявляя войну всякому начинанию, она рискует подавить идею, которой суждено со временем восторжествовать. Смерть Иисуса была одним из тысячи применений Этой политики. Движение, которым он руководил, было чисто спиритуалистическим, но это было движение. Если так, то люди порядка убежденные, что самое существенное для человечества отсутствие волнений, должны были помешать распространению новых веяний. Никогда еще не было более яркого примера, насколько такой образ действий противоречит своей цели. Если бы Иисус был оставлен на свободе, то он исчерпал бы свои силы в отчаянной борьбе с невозможностью. Неразумная ненависть его врагов обеспечила успех его делу и запечатлела его божественность. Итак, смерть Иисуса была уже решена с февраля или марта, но Иисус скрылся на некоторое время. Он удалился в малоизвестный городок Эфраин или Ефрон, лежавший в стороне Вифиля, на расстоянии приблизительно одного дня пути от Иерусалима, на границе пустыни. Здесь он прожил со своими учениками в течение нескольких недель, ожидая, пока пройдет гроза. Но уже был дан приказ схватить его, если он покажется, и его признают вблизи храма. Наступал праздник Пасхи, и ожидали, что Иисус по Своему обыкновению придет на праздник в Иерусалим. Глава 23. Последняя неделя Иисуса. Он действительно направился туда в сопровождении своих учеников, чтобы в последний раз увидеть неверный город. Надежды окружавших становились все более и более восторженными. Когда они поднимались к Иерусалиму, все верили, что там объявится Царствие Божие. Нечестие людей достигло своего предела. Это было великим знамением того, что близится конец. Уверенность в этом отношении была так велика, что возникали даже споры из-за первенства в этом царстве – говорят, этим временем воспользовалась Соломея, чтобы попросить предоставить ее сыновьям места Одесную и Ошую сына человеческого. Между тем учитель был занят самыми серьезными мыслями. По временам у него выражалось мрачное недовольство на своих врагов. Он рассказывает притчу о знатном человеке, который отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство. Не успел этот удалиться, как граждане не захотели, чтобы он правил ими. Вернувшись, он приказал привести к себе тех, кто не хотел, чтобы он царствовал над ними и велел всех предать смерти. В другой раз Иисус прямо разрушил мечты своих учеников. Однажды, когда они двигались по каменистым дорогам к северу от Иерусалима, погруженный в раздумье, Иисус опередил своих спутников. Все смотрели на Него молча, исполненные страха, и не решались обратиться к Нему с вопросами. Он уже не однажды говорил им о будущих страданиях, и они неохотно слушали Его. Наконец Иисус прервал молчание и, не скрывая более своих предчувствий, стал говорить ученикам о своей близкой кончине. Великая печаль овладела всеми присутствующими. Ученики ждали, что увидят скоро знамение в облаках, возвещающее Царствие Божие, и возглас «Благословен гряды во имя Господне» уже раздавался среди них, Радостными кликами кровавая перспектива смутила их. С каждым шагом, который они проходили по этому роковому пути, их царствие Божие то приближалось, то удалялось в призраках их грез. Иисус, между тем, укреплялся в мысли, что Ему предстоит умереть, что смерть Его будет во спасении мира. Взаимное непонимание между ним и его учениками становилось с каждой минутой все более глубоким. Был обычай приходить в Иерусалим за несколько дней до Пасхи, чтобы приготовиться к ней. Иисус пришел позже других, и враги его на время поколебались в своей надежде схватить его. Наконец, на шестой день до праздника — суббота — 8-го Ниссана, то есть 28 марта, он достиг Вифании. Он остановился по обычаю в доме Марфы и Марии или Симона Прокаженного, и его приняли там с большим почетом. У Симона Прокаженного была приготовлена трапеза, которой явилось много лиц, желавших видеть нового пророка, и, как говорили того Лазаря, о котором так много рассказывали, за последние дни. Сидевший за столом Симон Прокаженный уже считался многими замнимого воскресшего и привлекал к себе взоры. Марфа по обыкновению прислуживала. Усугублением этих внешних знаков почета как бы желали победить равнодушие присутствовавших и подчеркнуть сильнее высокое достоинство гостя, которого принимали. Чтобы придать трапезе характер настоящего празднества, среди пира явилась Мария с сосудом благовоний, которые она и излила на ноги Иисуса. Затем она разбила сосуд по старинному обычаю, по которому посуду, употреблявшуюся при приеме именитого иностранца, разбивали. Наконец, доведя выражение своего поклонения до неслыханной до толи крайности, Она пала к ногам учителя и отерла их своими длинными волосами. Дом наполнился благоуханием, к великому удовольствию всех, кроме скупого Иуды из кариота. С точки зрения бережливых привычек общины, это было в самом деле расточительностью. Жадный казначей тотчас же рассчитал, за сколько ароматы могли быть проданы и сколько могло быть выручено в кассу бедных. Это недостаточно сердечное настроение было неприятно Иисусу, как будто что-то ставилось выше Его. Он любил почести, ибо они служили Его цели, утверждая Его название сына Давидова. Поэтому, когда Ему сказали о бедных, Он ответил с некой горячностью — «Нищих всегда имеет с собою, а меня не всегда». И, возбужденный, он обещал бессмертие женщине, давшей ему в эту решительную для него минуту доказательство своей любви. На следующий день, воскресенье девятого нисана, Иисус спустился из Вифании в Иерусалим. Когда на повороте дороги он увидел с вершины Масличной горы раскинувшийся перед ним город, он, говорят, пролил о нем слезы и обратился к нему с последним призывом. На склоне горы, близ места, населенного преимущественно священниками, которое называлось Вифагия, Иисусу довелось на минуту испытать чувство человеческого удовлетворения. Слух о его прибытии распространился, Пришедшие на праздник галилеяне очень обрадовались этому, устроили ему небольшой триумф, привели ему ослицу по обычаю вместе с осликом. В виде попоны галилеяне покрыли скромного возницу лучшими своими одеждами и посадили на них Иисуса. Другие, между тем, расстилали свои одежды по дороге и набросали на них зеленых ветвей. Толпа шедшая впереди и позади Иисуса с пальмовыми ветвями в руках кричала ⁇ Ассанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне ⁇ Некоторые даже величали его царем израильским. ⁇ Учитель, вели им замолчать, ⁇ обратились к нему фарисеи. ⁇ Если они умолкнут, то камни возопиют ⁇,⁇ отвечал им Иисус и вступил в город. Иерусалимляне, едва знавшие его, спрашивали друг друга, кто это такой. Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского, отвечали им. Иерусалим был в ту пору город с народонаселением приблизительно в 50 тысяч. При обычном течении жизни слух о таком незначительном событии, как приезд пользующегося некоторой известностью иностранца, или прибытие толпы провинциалов, или просто о народном движении в предместиях города, не мог не облететь быстро весь город. Но во время праздников суматоха доходила до крайности. В такие дни Иерусалим принадлежал иностранцам, и именно среди них возбуждение было особенно сильно.